135 Гуру. Да, да, да. Утверждаю неизбежность и постоянство дозора, неизбежность и постоянство борьбы с силою темную, которая окружает каждого воина света и упорно стремится его победить. Если кто из коснувшихся учений этого не чует или не знает, значит слаб его огонек и противление тьмы не вызывает. Но факел сердце зажженный будет всегда целью темных нападок. Зоркость нужно и бодрствование духа и ночью и днем, иначе не устоять.